Глава вторая. От лавинии ни строчки, ни слова. Луиза подумала бы, что ей всё приснилось, если бы не смазанная надпись "Больше поэзии" у неё на руке, которую она не может заставить себя стереть под руковом, если бы не простуда, свалившая её на той неделе, из-за которой ей приходится отменить все репетиторские занятия с Полом, что раздражает его родителей куда сильнее, чем самого Пола. Такие вечера вместе с людьми, знающими Улисса и гладящими тебя по голове, они нереальны. Люди берут от тебя что им хочется и говорят то, что ты хочешь услышать, а потом забывают, если высказываются искренне. Время от времени Луиза гадает, не из-за того ли всё это, что она порвала платье? Луиза работает. Она ездит на метро, подкрашивает корни волос, прядь за прядью. За ту неделю Лавиния проделывает массу интересных вещей. Луиза видит всё в Фейсбуке и в Инстаграме. Лавиния идёт на празднование православного Рождества, потом появляется на премьере сезона Русалочки в Метрополитен-опере. Её фотографируют для блога оперы, посвящённого моде, в длинном в пол серебристом платье с блёстками. Она отправляется в заснеженный Центральный парк на пикник чаепития у статуи Алисы в Стране чудес и целую ночь разгуливает туда-сюда по паромному причалу на Стейтен-Айленде. Под фото в Инстаграме надпись: "Мы очень устали и развеселились". Официальные фотографии с праздника в Маккентаре попадают на портал Городские лисы. И ещё в отдел сплетен блога Скрипач, который раньше публиковал лишь литературные сплетни, а теперь иногда делает исключение для фоток с около литературных вечеринок. Головине там на каждой фотографии в галерее. На одной из них Луиза обнаруживает себя. Фото вообще-то не её. Она отражается в зеркале, висящем в вестибюле гостиницы рядом с баром. Лицо её чуть повёрнуто, а лавиния позирует, но Луиза получается так красиво, что сначала не сразу там себя узнаёт. Она щёлкает по нему правой кнопкой мыши, она его сохраняет. Она даже перед сменой в кофейне отправляется в канцелярский магазин на Union Square и оставляет там без одного цента 5 долларов, чтобы распечатать фотку на глянцевой бумаге. Просто на случай того, если однажды интернет рухнет по причине ядерной катастрофы, войны или чего-то еще, и она никогда больше не сможет взглянуть на фотографию. Спустя неделю Лавиния присылает ей сообщение. Просто название «Бемель Манс» и «Время». Луиза должна отработать смену в глазами. Она забивает... Бемель Манс в поиск гугла и выясняет, что это заведение располагается в гостинице «Карлайл» и что бокал вина там стоит от 20 долларов и выше, без налога, с продаж и без чаевых. Лавиния уже там. Она занимает сразу два табурета. На ней широченная юбка, к тому же она поместила на соседнем табурете свою норку и сумочку. Хоть в баре и не протолкнуться от постояльцев, туристов и бизнесменов, всех, как один, с непостижимой яростью разглядывающих туалеты и аксессуары Лавини. Садись, я уже заказала нам шампанского. Я на втором круге, ты опоздала. Луиза пытается отдышаться. Извини, метро. Ты раньше когда-нибудь здесь была? Да, что-то не припомню. Лавини откидывает назад волосы. Похоже, по утру она пыталась их заколоть. Но с тех пор они растрепались, заколки ослабли, а ей вроде бы и дело нет до того, чтобы их поправить. "Я здесь за всегдатай", говорит она. И "Единственная до 40 лет не проститутка". Всё отделано тёмным деревом, и хотя ещё слишком рано зажигать свечи, кажется, что они уже горят. И в этом-то вся красота. На стенах повсюду фрески. Посреди зала стоит рояль, и пианист наигрывает Нью-Йорк, Нью-Йорк. Лавиния тихонько подпевает. Эту песню всегда тут играют, замечает Лавиния. Все и всегда. Я не против. Она успокаивает, как Рождество. Она пододвигает Луизе бокал шампанского. "Тост имеется?" Руки у Луизы всё ещё дрожат от холода. "За что?" "Конечно же, за наши планы на Новый год. Разумеется." за нас и за нас они чокаются конечно Луиза раньше бывала в разных красивых местах иногда когда у неё выдаётся время между репетиторскими занятиями она отправляется в метрополитен-музей и платит доллар за вход чтобы побродить по залам в одиночестве словно призрак чтобы просто побыть среди красоты но она всегда там чужая а лавина здесь дома Ты уже его закончила? широко улыбается Лавиния. Свой рассказ. Во сколько журналов ты его разослала? Ой, Луиза вообще не бралась за рассказы. Пока никуда. Ну, он почти готов. Ты мне его дашь почитать? Хочу его прочесть, прямо жду не дождусь. А как твой роман? Интересуется Луиза. Лучший способ заставить кого-то забыть о заданном вопросе, на который ты не хочешь отвечать, это подтолкнуть его на разговор о себе. Как он продвигается? Ой, да как обычно, как всегда. И как впредь? Но я не вернусь в колледж, пока его не закончу. Я дала себе слово и принесла торжественную клятву. Ноги мои не будет в Нью-Хейвене. Пока не поставлю последнюю точку в последнем предложении. Далеко не каждый хочет, чтобы нога его не ступала в Нью-Хейвен. Лавиния знает бармена, так что им ставят свежие бокалы без заказа. В другом конце бара Луиза замечает какую-то знакомую фигуру: высокие скулы, глубокий вырез на платье, тёмно-бордовые губы, и опирается она на руку мужчины много старше себя. чьи часы ослепляют Луизу своим блеском. «Она здесь всегда», — поясняет Лавиния. «С кем-то?» Она поднимает бокал, женщина подмигивает. «Мама пришла бы в ужас». «С кем только ты дружбу водишь», — сказала бы она. «Тебе бы больше повезло, заведи ты бойфренда, понимаешь, если бы ты ходила на званные ужины с подругами из школы Чеппин. Но, по-моему, совсем не важно, как человек зарабатывает на жизнь». А? В XIX веке в Париже существовал полусвет, и никто не осуждал Бодлера. В любом случае она прекрасно выглядит без перьев. Теперь-то Луиза доходит. Это Афина Maidenhead. Вообще-то она не совсем проститутка, продолжает лавиние, ещё подкрашивает губы. Она просто, ну, ты понимаешь, дама полусвета. «Типа на элитных эскорт-сайтах и все такое». Лавиния надувает губы. «Как я выгляжу?» «Прекрасно». «Отлично», — говорит Лавиния. «Селфи?» «Они фоткаются. Отсылаю его тебе. Хочу, чтобы ты его скачала и поставила мой тег и выложила в общий доступ. Ладно?» «Ладно». Они выпивают еще по бокалу, потом еще, затем снова. «Они?» Их угощает какой-то посол, и бармен Тимми выставляет им ещё два бокала, насчёт которых Луиза не уверена, заказывали они их или нет. Они ставят шампанское пианист, а потом, потом появляется счёт. Лавиния оплачивает его, даже не взглянув на сумму. Пошли, говорит она. Поедем на мою вечеринку. Вторая вечеринка, куда Лавиния берёт с собой Луизу, даётся в книжном магазине. не являющимся книжным магазином в полном смысле слова. Это сдаваемая в наем муниципальная квартира на Восточной 84-й улице, чей обитатель, немного зубый смешливый толстячок по имени Мэтти Розенкранц, в свое время держал настоящий книжный магазин, но лишился его во время кризиса, потому что никто больше книги не покупает. Поэтому он раскурочил свою квартиру, Выбросил раковину, избавился от газовой плиты, и теперь там нет ничего, кроме книг. Книг хороших, но вперемешку со второсортным чтивом вроде эротических и научно-фантастических романов 50-х годов, которые с тех пор не переиздавались. Люди, знающие номер квартиры, звонят и приносят с собой бутылку или травку. Если это симпатичные девушки, они просто приводят друзей и подруг, читают слух своей работы, а мы тихо развлекает. Никто на самом деле книг не покупает, но все уходят с таким чувством, словно поучаствовали в чём-то выдающемся. Никто и никогда не видел Мэтти Розенкранца за пределами секретного книжного магазина. Гевин говорит, что как-то встретил его в отделе транспортных средств в Гарлиме, говорит Лавина, силой давя на кнопку звонка. Но я ему не верю. Какого хрена ты здесь делаешь? спрашивает Нати Розенкранс, когда они входят. Сначала Луиза опугается, что это относится к ней, но потом он смеётся и подхватывает Лавинию за талию. А я-то думал, что мы от тебя избавились. От меня так просто не избавишься, заявляет Лавиния. Я вроде вредный привычки. Здесь так много народа. Воздух стоячий, спёртый, пахнет пивом. Всё, что не заставлено пивом, превращено в книжные полки, за исключением книжной полки, переделанной в стол, за которым восседает Мейтти Розенкранц с бутылкой крафтовой водки, шестью банками пива в упаковке и красными пластиковыми стаканчиками, которые все норовят опрокинуть. Лавиния машинально подхватывает один из них. Селичностные и региональные идентификаторы уничтожаются левыми, настаивает мужчина с ярким бирюзово-жёлтым галстуком-бабочкой. Вся подоснова истины опирается на один фундаментальный постулат. И сравняется Иксу. Но затем вы говорите: "О, я мужчина, а я женщина". Извините, знаю, что это не политик корректно. Он говорит это очень худой и очень хрупкой женщине с большими глазами и соломенно-жёлтыми волосами, которая явно находится под впечатлением от его слов. Лавиния протискивается прямо между ними. Привет, незнакомец, и целует его в щёку, как будто даже его не прерывая. Лавиния. Через секунду он узнаёт её, как жизнь не видел тебя самого, до да замечательно раскрывает объятия Лавинии. Просто великолепно. Я в последнее время совсем завертелась. Господи, просто чудо, что я теперь что-то успеваю. Всё так забито. Слава богу, у меня есть Луиза. Она хватает руку Луизы и поднимает её вверх. Это она держит меня в рамках. Она такая дисциплинированная, всё время пишет. Она прямо такие вдохновение. Так вы, значит, тоже писательница? Ой, простите меня, простите, вы не знакомы. Луиза, это Беовульф Мармонт. Беовульф, это Луиза. Вильсон. Луиза Вильсон. О, у вас есть о чём поговорить. Луиза интереснейший человек. Таких редко встретишь. Господи, а вот и Гевин. Она уплывает. Это проверка, думает Луиза. Лавиния проверяет её. Увидеть, насколько хорошо Луиза поладит с ее друзьями, когда тени пьяны до потери пульса и когда они могут друг друга слышать. Луиза не винит Лавинию. Так всегда поступают с людьми не твоего круга. Ну, очень бодро начинает она. А как вы с Лавинией? В Ельском университете. Ах, да, конечно. А вы? Ну... пожимает плечами Луиза. Понимаете, вечеринки, продолжает улыбаться она. Биоульф шмыгает носом. Конечно, отвечает он. А вы откуда? Я училась в Девоншире, сообщает Луиза. Она делает то, что делает, теперь почти бессознательно, чтобы говорить как можно короче и реже, и выглядит почти что иностранкой. Выходит, вы знаете Ника Галахера. «Ой, нет, в смысле, он, наверное, закончил школу после меня». «А вы какого года выпуска?» «Она мнется». «Прикидывает его вероятный возраст и сколько лет ей можно дать с виду». «2008-го». «Луиза надеется, что может сойти за 25-летнюю». «Тогда вы должны его знать. Он закончил в 2010-м, хороший парень. Он теперь в штате журнала «Нью-Йоркер». «Извините». Я о том, в школе так много народу училось. Вам надо его поискать. Я тут недавно с ним обедал на прошлой неделе в главном офисе Нью-Йоркера. Вы там были? Ещё нет. Ей прекрасно удаётся оставаться безумно бодрой. Вам надо его поискать. Если хотите, сами знаете, писать для Нью-Йоркера. Бэлвульф пожимает плечами, в смысле типа многие молодые писательницы для него не пишут из-за патриархата, видите ли. Они стремятся в новые СМИ и всё такое. Типа нового муже ненавистничество и ему подобных. Он фыркает. Так для кого вы тогда писали? Луиза могла бы соврать, но понимает, что он уже догадывается, кто она. Некомпетентность и неумение люди чуют почти сразу. Простите, произносит Луиза, я не писательница. О, чудесно. Луизе знаком этот взгляд. Он смотрит ей через плечо в поисках собеседника, посодержательнее. Чудесно, чудесно, чудесно. А где вы? Беовульф уже одолевает пол комнаты. Лавиния устроилась в углу, болтает с Гевином маллени. хватает с полок книги, такая смелая, говорит то с одним незнакомцем, то с другим, и все время выглядит счастливой. Но Луизу она даже не смотрит. Луиза делает все, что в ее силах. Она любезно улыбается, приклеенной улыбкой, чтобы никто не догадался, как внутри нее все окаменело. Выставляет себя деловитой, перебирая книги на полках и изображая неподдельный интерес. Она подслушивает, как кто-то распространяется о том, что теперь он онлайн-редактор блога «Скрипач», что делает его, в общем-то говоря, вторым или третьим по значимости человеком младше 35 лет в любом обществе. Луиза наблюдает за людьми, но не очень пристально, и ей одновременно хочется и не хочется, чтобы к ней кто-то подошел, поскольку если подойдут... Она не сможет сказать чего-то впечатляющего, и Лавиния это заметит. Начинается чтение. Беовульф Мармунд читает свой рассказ, который вскоре появится в журнале Вихокенское литературное обозрение. Рассказ о человеке, который слишком много пьёт и любит женщин с податливыми губами. Беовульф так уверен в себе, когда меряет шагами комнату когда откашливается и заставляет замолчать даже Лавинию, которая шепчет Гевину что-то об Эдни Сент-Винсент-Милей. Логически Луиза понимает, что он не смотрит на нее, что ему на нее вообще наплевать, и, возможно, надышавшись дымом марихуаны, она немного ударилась в паранойю. Но все то время, пока Бео Вульф читает, а Лавиния смотрит в сторону, Луиза вспоминает, что происходит с ней, если на вечеринке ты не можешь показать себя с лучшей стороны. Люди оглядываются, они тебя забывают, говорят о тебе, как только ты уходишь, и больше тебя не приглашают. Луиза знает, что не показывает себя с лучшей стороны, стоя столбом у стены, запинаясь в разговоре с незнакомыми людьми. Она могла бы им сказать что-нибудь яркое и остроумное, «Будь лавиня рядом», Но чем больше она это осознаёт, тем суше становится у неё в горле, тем больше впечатлений ей нужно произвести, и тем больше она убеждается в своей неумелости. Она тихонько осматывается. Во всей этой изъеденной плесенью и набитой народом квартире есть только одно открытое окно, и оно в комнате, некогда служившей кухней. Лиза бежит и хватает книгу любую. Вот с верхней полки, чтобы по крайней мере выглядеть достаточно продвинутой, чтобы уйти из чтения и сосредоточиться на книге получше, а не слишком перепуганной и стоящей в комнате с людьми, считающими себя лучше неё, без лавини, которая помогла бы ей здесь освоиться. Вы тоже прячьтесь. Луиза вздрагивает. Он, скорчившись, сидит на стопке книг, улыбается ей. У него мягкие каштановые волосы, и очки в роговой оправе, которых больше никто не носит. Он в твидовом костюме, который тоже больше никто не носит. У него большие детские карие глаза и очень тонкие губы. А что так заметно? Я в смысле... Разве все мы не хотим от всего этого спрятаться? Он смеется странным, чуть лающим смехом. Сдается мне, что у некоторых из нас просто характер и слабее. Или же, понимаете, им не нужно так много работать в сети. Им везёт, отвечает Луиза. Нам везёт, поправляет он. Конечно, соглашается Луиза. Нам везёт. И продолжает. Значит, вы не писатель. Он фыркает. О, нет. Я принимаю куда более практичные и карьерные решения. Например, заканчиваю университет. Улыбка его расцветает. Классика. говорят, очень доходная нива. О, да. Он освобождает ей место на скамеечке, представляющей собой просто ряд книг. Там обширное поле. Он расковыривает косяк и предлагает ей потянуть. Не знаю, стоит ли, произносит Луиза. От травы у меня пораное. В смысле, как и от всего, верно. Кроме работы в сети, однозначно